Глава десятая. Взгляды в полной темноте. Пуля-дура, как уже говорилось, вылетела из пистолета и полетела в открытую Васину грудь. Быстро, стремительно преодолевала она сантиметр за сантиметром и скоро должна была вонзиться в сердце. Она летела и по дороге немножечко умнела. — Не всякой же, черт возьми, пуля! — — Дура. Я знаю, кстати, немало дур, но не все же они пули. Надо сказать, что эта пуля была умней других, интеллигентней. Она понимала, что вонзаться в грудь беззащитного Васи нехорошо, подло, безнравственно, в конце концов. Она хотела немного изменить направление, да сделать это было очень трудно. — Пороховые газы толкают, чтобы им пусто было, — думала пуля летя. — Вася! — — Васенька, увильни, ну, хоть на пару сантиметров. И Вася почувствовал ее немой призыв, дернулся в сторону и потерял сознание. А пуля пробила его пиджак и вонзилась в груду брюквы. Как потом подсчитали, она пробила одну за одной сорок девять брюкв и два кило моркови. Вася дернулся и затих «Этот готов!» — сказал пахан, схватил совковую лопату и завалил Васю брюкою. Муть! Великая муть навалилась на Васю. Брюква погребла его тело. Великая муть окутала душу, и тяжко стала его душе. Она металась, раздваивалась и не знала, как дальше быть. И особенно, отчего-то тяжело было этой душе, что перед нею в будущем только два пути — или работать трактористом, или идти в милицию. Где же третий, настоящий, истинный путь, ну, не под этой же тяжелой и грязной брюкой? И тут мы, конечно, должны отметить, что Вастина душа была не права. Ну, чего такого плохого — работать в милиции, ходи себе, да арестовывай, Кого надо? Никакого особого напряжения, ни дрова колоть. Или трактористом сидишь, да пашешь, красота. Не права была душа, потрясенная выстрелом, вовсе не права. Пока душа его металась и размышляла, сам Вася был совершенно без сознания. Он ничего не осознавал, кроме того, что его все-таки убили. Неприятно-то как, думал он. Наверху над ним кто-то топал, бухал, потом все затихло. Тьма и тишина погреба убаюкивала Куролесова. Он лежал, не шевелясь, пока не услышал какой-то шорох. Не мышка ли? Вася отодвинул бровью брюковку с олба, высунул наружу живой глаз, но мышку не увидел. Беспробудная тьма окружала Васю, и холод, тусклый холод пронизывал воно сквозь, гнилой холод, нехороший. В холоде очень хотелось есть, и Вася стал грызть огурцы и отвратить на сладкую брюк капитант конечно, найдет меня, — думал он. — Найдет, если будет от платка танцевать. И этот возможный танец капитана из старшины слегка успокаивал душу, но холод проникал в грудь, и Вася замерзал. Чувствуя, что превращается в брюк А матрос? — думал Вася. — Где же матрос? Он-то мог бы хоть подкоп сделать. Конечно. Вася не знал, что матросу надо было делать два подкопа. Сам он по-прежнему сидел в камере предварительного заключения и раздумывал на тему, можно ли собачьим носом прошибить бетонный пол. — А, как жалко, что человеческий глаз не видит ничего в темноте! — печалился Вася. — Сова видит, а я нет. Надо научиться. тренироваться От нечего делать, он яростно стал напрягать зрение, но не виделось низги. «Начну с малого», — думал Вася, — «попробую увидеть собственную руку». Он поднес пальцы к носу и долго-долго нахмуривал брови, и вдруг разглядел что-то. «Не поймешь что?» «Мираж», — подумал Вася. «Какой то мираж?» «Но нет». Это был не мираж, это был ноготь большого Васиного пальца. Тот самый, знакомый ноготь, аккуратно подстриженный в прошлом году садовыми ножницами, когда все трактористы обрабатывали колхозный сад. — Боже мой! Неужели это он? — восклицал про себя Вася. — Неужели у меня появляется ночное подвальное зрение? — Тут Вася... покивал себе ногтем и стал напрягаться дальше, и скоро в поле напряженного зрения появился указательный палец, за ним средний, безымянный, только мизинец никак не поддавался. Тонковат, — думал Вася. Примерно через час взгляд его добрался до мизинца, и Вася приказал зрению двинуться дальше, например к бочке с капустой. Зрение двинулось, рассекая темноту. Бочка долго не объявлялась. Наконец что-то задрожало, замаячило, бочкообразное вдали, но виделось призрачно, зыбко и шатко, то и дело возникали какие-то продолговатые помехи. Тут ж не до чёткости изображения, рассуждал Вася, обретающий ночную полутелевизионное зрение. Вдруг он услышал какой-то шорох. Кто-то корябался внизу под брюкой Неужели матрос? Неужели подкоп матроса под погреб? Тут брюква зашевелилась, из нее высунулась. О, боже, неужели такая огромная крыса? Что это? Какой матрос? Какой подкоп? Ночным своим, почти уж совсем телевизионным голубым зрением, вась увидел руку. человеческую руку которую разбрасывая брюку тянулась к нему на этой руке блистал серебряный перстень с бьюзую ужас охватил куролеова никогда прежде он не видел таких рук торчащих во мраке погреба а рука лезла все дальше и дальше потом появился и втрой рука и кудлатая голова подземного существа Существо вылезло из брюквы, отряхнулось и, шаря руками в темноте, сказала тоненьким голосом, «Где ж тут огурцы?» Жутко и жалко прозвучал этот вопрос в сырости погреба, и Куролесов ответил на него по-своему. Он сжался в пружину и прыгнул, пролетев по воздуху тридцать четыре, как потом подсчитали, сантиметра. Он обрушился на подземное существо, и тут раздался такой крик, какого ни я, ни Вася, ни вы, дорогие читатели, больше никогда в жизни не услышите.